Митриевский работал в самом аппарате Центрального комитета. Многое знал лично, а не понаслышке. Да и литератор он весьма способен. В то издательстве «Стрела» у него вышли две любопытные книги: «Судьба России 1930 год» и «Сталин 1931 год». Тон книг серьезный и грустный. Если мы приходим... твердому убеждению, что дело не в маленьких недостатках механизма, не в отдельных уклонах и ошибках, но во всей политике власти, в системе, в идеологии, если мы вдруг после мучительных наблюдений открываем, что вместо новой постройки нам преподносят выкрашенный, крикливой краской, дряхлый, гнилой азиатский балаган, что мы должны делать тогда? Мы должны твердо сказать, Пусть негодные строители убираются и уступят место другим, которые лучше знают и понимают подлинные нужды народа. А если нам замыкают рот, если за малейшую попытку протеста мы должны делать прогулки во внутренние и иные тюрьмы в Нарым, в Туруханск, то мы должны найти возможности и пути для организации борьбы с режимом. Впрочем, Бунин, купивший в доме номер 13 по улице Бонапарта в книжном магазине Якова Поволодского «Судьбу России», подчеркнул толстым красным карандашом другое место на страницах 202-207. «Подведем итоги, расставим по полочкам наших вождей. Это многое уяснит». И Ленин был диктатором, Без диктатора не обходилась ни одна большая революция. Но диктатор диктатору рознь. Ленин сумел стать вождем нации, Ленин шел к либерализму. Троцкий – типичный вождь мирового люмпен-пролетариата, Босяцкий – мессия, без родины, без корней в какой бы то ни было организованной общественной среде. Он одинаково далек и чужд и организованному промышленному пролетариату и крестьянству. Подлинной жизни масс он вообще не знает. Всю свою жизнь он занимался строительством из воображаемых кирпичей будущего. В слишком большой отвлеченности, в неумеренном эгоцентризме, в отсутствии общественных и национальных корней причина всех его неудач. Сталин. Убежденная, но тупая сила. В его натуре много сходства с Робиспьером, с той только разницей, что тот был европеец, а Сталин – азиат. Он натянул в вожжи диктатуры до крайности и сам себя запутал в ней. Он обезличил все в стране, уничтожил самостоятельность класса. Он все отдал в руки аппарата, состоящего из деклассированных и общественно нечестных людей. стал сам того, может быть, не желая, вождем и мессией русского люмпин-пролетариата и в русской мировой революции, видящего только месть прежним господам жизни. И все же Сталин свой от него веет народным духом. Он умеет говорить на понятном любому мужику языке. Иное дело Троцкий. В Сталине Дмитриевский утверждает. Вся система идей Троцкого, как и люди, ее отстаивавшие, были глубоко чужды и глубоко враждебны русскому народному сознанию. Лишь самые незначительные группки молодежи, по преимуществу нерусской, продолжали пережевывать его идеи. Так Троцкий был отброшен от власти. «Значительная часть старой гвардии», — пишет Дмитриевский, — «составила так называемое болото». Это был очень многочисленный и очень влиятельный слой. К нему примкнули в процессе развития революции многочисленные слои беспринципных карьеристов, примазавшихся, особенно когда спала волна гражданской войны и опасности власти. Сюда же примыкали старые революционеры из других партий, типа Рафиса Лазовского, радика Копа, Майского и прочих, тоже искавшие исключительно власти и выгод. Вождями болота были Зиновьев и Каменев. Эти люди, как мы уже видели, были вообще против октября. И в дальнейшем, до самого конца своих политических дней, они не могли уверовать в Октябрьскую революцию, ненавидели ее, поносили на каждом шагу. Октябрьский переворот он встретил с враждебным недоверием, как авантюру, заранее обреченную на неуспех. Пишет об одном из наиболее темных в рядах этих политических проходимцев Красити Троцкий. И тем не менее Красин и Зиновьев, и Луначарский, и Губельман, известный как Емельян Ярославский, и тысячи других, служили режиму Октябрьской революции. Они налипли на тело новой государственности, как мухи налипают на сладкий пирог. Не верили, ненавидели и все-таки служили. Ибо ненавистная революция ненавистного народа дала им жирные куски, почетные места. В окружении народной массы этих людей не видели никогда. Они не были ни в одном из тех мест, где строилась подлинная народная революция. Ни на фронтах, ни на фабриках, ни в деревьях. Они не видели ни крови, ни голода, ни вшивых, ни тифозных, никого и ничего. Впрочем, когда некоторые из них, Зиновьев, Луначарский, попробовали появиться в народной среде, им свистели, выгоняли вон.